Глава тринадцатая «Нам кота!» — потребовал Степан, подбегая к прилавку. «Чёрного!» — подожди, остановила я его. «Маргарита, сам кот нам не нужен. Только немного его шерсти. С хвоста!» Девушка хихикнула. «Зачем?» «Настойку делать!» Честно ответил Богатов. «Обдерёте кошака, и кому он потом нужен будет?» — спросила продавщица. «Сами бы, приобрели плешивого «Лично мне он никак не нужен. Я от кошек чихаю и чешусь», — признался Степан. «Скажи, мама Даша». Девушка посмотрела на меня и приоткрыла рот. «Верно», — пропела я. «Маргарита, понимаете, Степан Андреевич...» э, «Болеет!» — доктор прописал ему особый чай на основе шерсти. «Черного кота, который сидит в тюрьме и питается желтожабиками!» — заголосил Степан. «Я думал, мы не найдем такого!» И бац! Сидит кошак, таращится. «Я офигеваю!» — пробормотала Маргарита. «Девушка!» — я пришел за котом по звонку вдруг произнес за мной сиплый мужской голос. «Тридцать тысяч!» — назвала цену Маргарита. «И чего так долго? Я решила, вы передумали. Его уже другие люди взять хотят». «Очень дорого! Скосите чуток!» — воскликнул потенциальный покупатель, становясь рядом со мной и облокачиваясь прилавок. «У него что, когти золотые?» «Настоящий Анубис!» «Элитный», — пояснила продавщица. «Не котёнок, ему четыре года. Попал к нам из-за смерти хозяйки. Документы в наличии. Прекрасный подарок для одинокой женщины». Я удивилась. Надо же, красавица умеет нормально разговаривать. «Прямо сейчас возьму», — заявил парень. «Но цена кусается. Сделай скидку». «Слышь, мужик, я тебе его подарю», — заорал Степан. «Только сначала с его хвоста шерсть состригу!» Покупатель посмотрел на девушку, на богатого, снова на продавщицу. «Он чего? Того?» Маргарита почесала ухо. «Им нужна шерсть, а кот нет. Шкуру без животного не продают. Вы хотите кошака, но денег не хватает. У него с рублями всё окей и аллергии Отлично получается!» «Не пойму, в чём подвох», — пробормотал покупатель. «Никто вас обманывать не собирается», — заверила я. «Вам кот, а нам чуть-чуть шерсти». «Мама Даша, не мошенница!» — пылко заявил Богатов. Я пнула его ногой под коленку. «Просила же не вопить, мама!» Парень оттянул воротник рубашки и уставился на меня. «Вы его родили?» — Ничего себе! В сто лет так хорошо выглядите, не слепая, не глухая. — Моей родной маме всего семьдесят пять исполнилось, когда она умерла, — возмутился Степан. — Она была красавица! Незнакомец шарахнулся к витрине с консервами. Умерла, а выглядит, как живая. Разговаривает. Вау! Парень икнул и убежал. «Кто тебя просил болтать?» — налетела я на Степана. «Странный человек», — удивился мой спутник. «Хуже бабы. То он хочет кота, то вон уносится. С таким дело иметь стрёмно. Ненадёжный партнёр!» Замолчи, велела я. Степан напрягся. «Мама Даша, ты сердишься? Что я не так сделал?» Дверь кабинета врача приоткрылась, и раздался голос Елены Васильевны. «Ритуля, парочка психов, которые явно из клиники сбежали и хотели купить кота, питающегося желтожабиками, ушли?» и Я облокотилась о прилавок. «Так вот почему ветеринар настойчиво отправляла нас в Осипова». «Дашенька, что у тебя с головой?» чего сразу не сообразила, что звериный доктор хочет избавиться от сумасшедших посетителей. Как я могла поверить в существование желтожабиков и этой красномордой панки? Я заразилась от Степана? — Нет, Елена Васильевна, они ещё тут, рядом стоят, — весело ответила продавщица. — Вы опять очки разбили, да? поэтому ни хренашечки не видите». Врач ойкнула и скрылась в кабинете. «Что я не так сделал?» — повторил Степан. Я опомнилась. «Все хорошо, Маргарита. Давайте поступим так. Мы купим кота, сострижем шерсть и оставим Анубиса у вас, а вы его потом еще раз продадите». «Выгодное предложение!» — заметил Степан. «Двести процентов прибыли!» «Сто из них — лично ваши!» — добавила я. Хлопнула входная дверь лавки. «Я подумал и решил», — сказал парень, снова входя в магазин. «Мне без разницы, что ваша мать — ожившая покойница. Деньги настоящие!» Богатов вытащил бумажник и вынул пачку купюр со словами. «Фальшивыми не пользуюсь». «Супер!» — потёр руки посетитель. «Девушка, тащите кошака и ножницы!» «Опоздал!» — возразила Маргарита. «Себе его беру!» «Больно хитрая!» — возмутился потенциальный покупатель. «Продавцу нельзя товар загробастывать!» «Это почему?» — подбоченилась торговка. «Степан...» отдай им всю сумму потребовала я девушка с вас ножницы сейчас от стрижом немного шерсти а вы тут с молодым человеком без нас разбирайтесь тетя рита ты его продала неожиданно пропищал откуда-то сбоку детский голосок исчезните приказала повернув голову маргарита я посмотрела в ту сторону откуда летел дискант но из-за коробок с кормом, стоящих у стены, увидел лишь четыре детских ноги. Две были обуты в красные туфельки со стразами, а вторые — в темно-синие кроссовки с красной буквой «М», мерцавшей и переливавшейся. — Не уйдем, пока свое не получим! — возразил ребенок. Продавщица тихо выругалась и вихрем заметалась по магазину. Не прошло и пяти минут, как мы со Степаном, зажавшим в пятерне полиэтиленовый мешочек с шерстью, покинули лавку. Затем сели в джип Степана, и он порулил в дом Шкодиных. «Вы как раз вовремя», — обрадовалась Луиза, увидев меня в коридоре. «Хорошо погуляли». «Замечательно», — соврала я, — «полюбовалась на природу». «Любите профитроли с заварным кремом?» — осведомилась хозяйка. — В гостиной сервирован чай или, если пожелаете, кофе. — Спасибо, — обрадовалась я. — Только руки помою. — Можете не идти в свою спальню, — остановила меня вдова. — Воспользуйтесь общим санузлом. Но я все же поднялась в отведенную нам с Феликсом комнату, причесалась, попудрилась и заменила мятую одежду на свежую. Затем отправилась в гостиную, и когда вошла, мне стало понятно. Случилась какая-то неприятность.